Глава первая. Единство. Перейдём в другое время, в магическую эпоху. После выходного я, как и каждый день до сегодняшнего дня, пришёл в Академию владыки демонов Дельзагейт. Сегодня на первом уроке после экзамена по подземельям планировали объявить его результаты. Когда я вошёл во второе учебное помещение, Саша и Миша уже сидели по обе стороны от моего места. «Привет!» — окликнул их я и уселся на своё сиденье. «С добрым утром», — сдержанно сказала Миша. «Доброе утро. Слушай, ты в итоге разобрался с тем заблуждением?» — спросила Саша, с любопытством наклонившись над моей партой. «О каком заблуждении идёт речь?» Услышав мой вопрос, Саша поражённо взглянула на меня. «Что значит «каком»? Я о твоих родителях говорю. Мы ведь с Мишей должны выйти за тебя замуж, не так ли? Это ведь полная бессмыслица. Что нам делать?» Хм. А ты что не хочешь? От еще одного моего вопроса лицо Саши покраснело, и она отвернулась. Я не об этом спрашивала, дурак. Хеленько промычала она. Если у тебя есть какие-то возражения, почему бы не сказать о них прямо? После чего Саша снова обернулась и взглянула на меня, а в ее зрачках появились магические глаза разрушения. В любом случае, все так запуталось из-за того, что ты надел кольцо Миши на безымянный палец левой руки. Я взглянул на Мишу. На безыменном пальце её левой руки было надето кольцо ледяного листа лотуса. «Загляни глубже в бездну. Подходящие друг к другу магические артефакты и владелец притягивают друг друга. Это не я его надел, а кольцо выбрало этот палец. Миша тоже не смогла бы надеть его ни на какой другой палец, кроме этого». Миша несколько раз моргнула глазами, а затем кивнула. «В этом есть смысл». «Какой?» Безыменный палец левой руки используется для помолвки». «А, так вот оно что. Неудивительно, что мама так завелась». Впрочем, она постоянно себя так ведёт. Это была ещё одна причина, по которой она ничего не поняла, и вдруг начала говорить то до про счастье, ошибочно принимая происходящее за помолвку. «Ты меня поражаешь. Даже этого не знал?» «Я, к сожалению, переродился совсем недавно». «А две тысячи лет назад было по-другому?» спросила Миша. «Да, в те времена обращались при помощи Зекта. Так можно было не волноваться о предательстве. «Что, прости? Две тысячи лет назад все были совсем бесчувственные, что ли?» Услышав её слова, я рассмеялся и кивнул головой. В мифическую эпоху все были поглощены водоворотом войны. Те, кто вели себя влюблённо с теми, кого любили, погибали раньше всех. «Хм, значит, у тебя...» Саша взглянула на меня обращёнными вверх глазами. «Не было любимой девушки Анос». Как только я бросил ей в ответ серьёзный взгляд... Саша потупилась, словно ПТС прятать лицо. «Скажи уже что-нибудь». «Не припоминаю, чтобы мне задавали таких вопросов. Как-то для меня это в новинку. Любимая девушка? У меня? Тебя не спрашивали об этом?» «Да. Вы, должно быть, не можете представить, чтобы тиран владыка демонов влюбился в кого-то. Но на самом деле так оно и было. В те времена я не мог позволить себе такого. Кого ты убьёшь в следующем, а что следующим уничтожишь?» Я изо всех сил пытался защитить свой Дельхейт от того, что было предо мной. Поэтому я и не понял, когда она спросила про любимую девушку. «Хм, у меня ещё есть свободное время, пока Авас с Дельхевия не сделает свой ход. Ведь это долгожданный мной мир. Пожалуй, было бы не так уж и плохо влюбиться». Говорил я, смотря Сашу прямо в глаза. От этого её лицо тут же покраснело. «Почему ты мне об этом говоришь? А в чём проблема?» «Да ни в чём, но...» Виала ответила Саша. «Эй, Саша!» «Чего тебе? У тебя лицо красное!» Саша закрыла лицо руками. «Ничего, но ну не красное, дурак!» Она мельком взглянула на меня сквозь руки, не осознав, что я всё так же смотрю на неё, и отвернулась, словно пытаясь сбежать. «А нас?» Услышав голос Миши, я повернулся к ней. «Мне снять его?» Миша показала кольцо ледяного листа лотуса на левой руке. «Зачем?» Миша пристально взглянула мне прямо в глаза. «Ты хочешь влюбиться, Анас? «Ну, я сказал это лишь по прихоти. Тебя будут неправильно понимать». «То бишь она о том, что остальные будут ошибочно думать, что мы с Мишей помолвлены из-за того, что я одел кольцо и ей на безымянный палец левой руки?» «Я думал, у меня могут быть проблемы с тем, чтобы влюбиться в кого-то. Вот и сказал тогда об этом». «А ты хочешь снять его?» «Спросил я». Миша удивлённо вытарщила глаза... Глубоко задумавшись и не меняя пустого выражения лица, она легонько отрицательно покачала головой. Тогда найти, пока тебе не надоест. Я не настолько мелочен, чтобы говорить тебе, как использовать подарок. А разве это не приведет к заблуждениям? «Ха!» — усмехнулся я, услышав слово Миша. Я не боюсь заблуждения, Миша. Насколько бы сильным оно ни было, заблуждение не является правдой. Те, кто совершает ошибки, могут ошибаться столько, сколько им влезет. «Прости, что прерываю твою крутую речь, но тебе стоит хоть немного бояться. Особенно перед своими родителями». Вмешалась Саша со своим ненужным комментарием. «А кстати, я вспомнила, что хотела кое-что спросить». Едва она начала говорить, как раздался звонок, и в класс зашла Эмилия. «О чём?» «Ладно, потом спрошу», — сказала Саша и повернулась вперёд. «С добрым всех утром!» Немного поспешно, но сегодня я хотела бы огласить результаты недавнего экзамена по подземельям. Эмилия начала озвучивать баллы всех команд и выписывать их на доску. Кроме нас, ни одна группа не достигла сокровищницы подземелья, и большая часть результатов колебалась в районе от 30 до 50 баллов. Наивысший результат составлял 70 баллов. И, наконец, результат команды Аноса. Его команда смогла заполучить скипетр, который, как считается, расположен на самом нижнем уровне подземелья. Класс зашумел, как только Эмилия упомянула это. Однако, к при великому сожалению, вынуждена сообщить, что скипетр был украден кем-то прямо перед его оценкой. На этот раз класс зароптал. В данный момент мы бросили все силы, чтобы найти преступника, а до тех пор команде Аноса предварительно присуждается 70 баллов. Максимальный текущий результат. Бац! Раздался звук удара, а вот она соседняя от меня партия. «Я с этим не согласна!» Заявила Саша, встав из-за стола. «Вина за кражу скипетра лежит на Академии. Раз уж решили выставить предварительную оценку, разве мы не заслуживаем максимального балла?» «Я понимаю ваши чувства, мисс Саша, но в этот раз мы решили поступить так, учитывая все возможности». «Что ещё за все возможности?» «Я не могу вам объяснить. такое решение Академии». Саша злобно взглянула на Эмилию. Похоже, что её магические глаза разрушения могли проявиться в любую секунду. Я услышал, как в классе кто-то начал подшучивать». «Да, он, небось, сам украл его, чтобы получить максимальный балл и не раскрыть, что Скипетр поддельный». Этой шуткой воспользовались как триггером, и вслед за ней начали один за другим раздаваться голоса. «А, точно, такое действительно возможно. Вы правы. Насколько бы впечатляющей магией он не владел, он всё равно непригодный. А он ведь в белой форме, так? По правде говоря, Скипетр не смог бы найти кто-то, не принадлежащий императорским семьям, так что уместнее будет считать это шарадой. Но ведь с ним Леди Саша». Что с ней такого приключилось, что она присоединилась к команде «Непригодного»?» Услышав этот шум, Саша злобно окинула взглядом Кло магическими глазами разрушения, словно собиралась убить всех. «Я вам вот что скажу!» В Клосе тут же повисла напряжённая атмосфера. «А нас никого не обманывал!» «Долго вы еще будете отказываться мыслить объективно из-за того, что он непригодный, а не из императорской семьи?» «А если кто-то из вас сомневается в его силе, благодаря которой он постоянно достигает результата,» То возьмите и скажите мне об этом прямо в глаза. Все ученики отвели глаза от Саши, и класс погрузился в молчание. Я невольно и громко рассмеялся. Эй, над чем ты сейчас смеешься, Анас? Да не бери в голову. Просто подумал, что ты так сильно изменилась. От своей подчненной меньше вы не ожидал. Превосходная речь. Саша недовольно надула губки. И почему мне кажется, что ты дразнишь меня? Но свои опасные магические глазки лучше спрячь. Это всего лишь оценка за экзамен. Не стоит раздражаться по мелочам. «Не ты ли говорил, что хочешь получить высший балл?" Тихо спросила меня Саша. Так вот из-за чего она разозлилась. Да чего она милая. Как только Саша вновь села на своё сиденье и успокоилась, как с заднего места поднялась чья-то рука. «Я тоже считаю, что в этот раз Академия вынесла ошибочное решение». Со своего места поднялась ученица в белой униформе, у неё были каштановые волосы, почти достающий до плеч, большие круглые глаза и весьма миловидные черты лица. «Ха, как её зовут? Миса или Урок?» – тихо пояснила мне Миша. «Профессор Эмилия, вы говорите о всех возможностях, но поступили бы вы так же, если бы Скипетр принёс ученик в чёрной форме. Вы дискриминируете его потому, что он полукровка?» – открыто высказалась Эмилия и Мисса. Вслед за колкими словами Мисы, другие ученики в белых формах начали говорить на повышенных тонах. «Да, вот именно! Вечно вы ни во что нас не ставите! Императорские семьи такие выдающиеся, да? Не то, что вы учитель! Да даже семь древних демонических императоров! Да и вообще никто не равен непригодному Анасу! Это неожиданно, но вы лишь не хотите признавать настоящую владыку демонов, чтобы защитить собственное положение, не так ли?» Выкрикивали ученики в белой униформе один с другим. «Давая волю своему, сдерживаемому до сих пор гневу». «Мисс Мисса, совершенно не волнуюсь, холоднокровным тоном начала Эмилия. «Члены императорских семей есть полностью унаследовавшие кровь прародителя. Хорошо обращаться с теми, кто может стать потенциальным сосудом прародителя, естественно. Думаю, вы понимаете, что требовать одинакового отношения к императорским семьям и к вам, полукровкам, значит критиковать первых. Или я не права? То, что вы говорите неправильно», «Почему вы так холодно относитесь к тем, у кого кровь про не так густа, хотя мы все из одной расы демонов?» Эмилия вздохнула. «Деятельность единства в Академии запрещена. Прошу, сядьте на своё место, иначе я буду вынуждена принять соответствующие меры». «То есть вы хотите сказать, что императорские семьи правы и не поступают плохо? Может быть, в этот раз они устроили заговор, чтобы ученик в белой форме не получил высший бал? Это абсолютно невозможно. На сегодня ты свободна, можешь идти домой». Твое наказание я оглашу позже. Как вы можете утверждать, что это абсолютно невозможно? Я уже отвечала почему. Итак, начинаем урок. Профессор Эмили, вы уходите от разговора? Совершенно не обращая внимания на миссу, Эмилия рисовала на доске магические символы. В таком случае начнем сегодняшнее занятие. Я тут же поднял руку. В чем дело, Анас? Если ты насчет Скипетра, то я уже все объяснила. Вы получите временный результат, пока Академия не найдет преступника. Таково вынесенное решение. Ха, то есть нужно просто найти вора? Эмилия растерянно на меня взглянула. Да, всё так. На скипетр наложено заклинание Мейс. Примечание переводчика. Записано как «след». Что? Заклинание Мейс составляет след магической силы, по которому помеченную вещь можно будет отследить при помощи магических глаз. С моей магической силой и глазами я смогу найти скипетр даже на другом краю света. Понятно. «Значит, здесь!» Я встал и подошёл к упомянутому месту и остановился напротив сидящего там ученика. «Чего тебе, Анас?» сказал ученик в чёрной форме. «Точно, это ведь он сказал!» «Да он, небось, сам украл его, чтобы получить максимальный балл и не раскрыть, что скипетр поддельный!» «Говорю же, я его не крал! Если обвиняешь меня, то предоставь доказательства!» а Я даже не споря с ним пробил правой рукой его живот. «Неплохой тайник!» Но если уж прячьте в теле, так накладывайте антимагию покрепче, потому что через такую я вижу насквозь». Я вытащил Скипетра из живота ученика в чёрной форме. Наступив ногой ему на голову, я прокинул его прямо на месте. «Решил, что можешь безнаказанно прикасаться к моим вещам, вор?» Очистив скипетр от крови магии, я подошёл к Эмилии. «Императорские семьи не могли устроить такого заговора, так? Ха, похоже, что случилось нечто абсолютно невозможное». «Итак, что ты намерена делать теперь, Эмилия?» Она ничего не ответила и лишь стояла с разъянутым ртом. Я ласково сунул скипетр ей в руки, а затем лобнулся как садист. «Если уж подстраиваешь кражу, то хотя бы не так очевидно!» Эмилия вздрогнула. «Ну и ну, неужели я угадал?» «А ведь я всего лишь надавил на неё, чтобы выведать правду!» «Шучу! Начинайте занятия!» Я вылечил живот повалившегося мужчины магии исцеления, И вернулся на своё место. За моей спиной раздались доселе невиданные взвизгивающие голоса. «Что же делать? Господин Анос уж слишком великолепен!» «Просто запредельно крут! Силён, умён, да ещё и носит белую форму, как и мы!» «Ещё и очень добрый! Он даже вылечил того парня!» «Ага-га! Но знаете, я ему немного завидую!» «Что? В чём же?» «Так ведь его живот удостоился чести принять руку господина Аноса! Я тоже так хочу!» «Что? Это же жуть как больно!» «Какая боль, девочки? Это же рука господина Аноса!» «Ага, а вот я бы предпочла, чтобы он наступил на меня!» Хм, среди них была парочка странных комментариев, но так или иначе настроение в классе хоть немного поменялось.